Глава 14. Артём. Я снова посмотрел на сотрудника, который озвучивал свои предложения по новому проекту и понял, что вся эта информация прошла мимо ушей. Потому что мои мысли были заняты в данный момент далеко не работой. И не пятнадцатью подчиненными, которые сейчас присутствовали на совещании, Я даже не думал о том, что мне придется слушать все это еще раз. Потому что я его к херам прослушал. Блять. И я зажмурился и втянул воздух. Но даже это бесило меня не так сильно, как причина, из-за которой все это произошло. «Чёртова девчонка. С той самой секунды, как она ворвалась в мой кабинет и озвучила свое дикое предложение, в моей жизни все пошло наперекосяк. И вот они последствия. А Разве она того стоила? Из-за нее только добавилось проблем, которые мне в принципе были не нужны. И почему я все еще это терпел, для меня самого была загадка. Вместо того, чтобы расслаблять, она меня напрягала. Бесила, заставляла закипать, и в какие-то моменты я ловил себя на мысли, что хотел ее просто прибить. Давно меня никто не выводил на такие эмоции. Вообще было такое впечатление, что у нее была цель привести меня в бешенство, довести до ручки. И она очень целенаправленно к ней приближалась. «Это месть, а? Продуманная и тонкая чёртова месть?» «Ну а какого она мне настойчиво клюет мозг?» «Девка справляется похлеще конкурентов, которые спят и видят, как вставить палки в колеса. Может, она работает на кого-то из них?» Я чуть не заржал вслух. При всех. «Это было бы эпично, окажись правдой. Я бы ее убил тогда на месте». С того самого момента, как Александр мне позвонил, я только и делал, что думал о ней. Обычная боль в животе не настолько серьезная причина, чтобы срываться посреди рабочего дня и важного совещания и ехать к ней в больницу, чтобы удостовериться, что с все всё хорошо. Вот только, а если в этом была моя вина? Возможно, я был слишком груб с ней на выходных хотя уже прошло несколько дней, а боль в животе появилась только вчера вечером. Да и чего я парюсь? Мне какое до этого дело? Но нет. С другой стороны, немного узнав Мию, я вполне мог предположить, что это очередной вакидон, бунт в отместку за новые правила. Все из-за лишения ее свободы. Она, в принципе, не хотела нести ответственности за свои поступки. Блять, никогда не имел дела с детственницами. И не нужно было начинать. Нужно было свернуть всю эту идиотскую затею, как только узнал о том, что она неопытная. Завел, блин, содержанку. Сжав карандаш с такой силой, что тот переломился пополам, я принял решение, что больше не могу сидеть и ждать, пока Александр мне позвонит. Уже прошло больше получаса, а новостей никаких не было. Подорвавшись с кресла, я увидел 15 пар глаз, которые уставились на меня в недоумении. «На сегодня совещание окончено, что не ясно». Я вызверился совершенно не на тех людей, но мне было плевать. Я чувствовал, как все эти взгляды были устремлены мне в спину, и я прекрасно понимал, почему потому что прежде такого никогда не было. Я еще никогда не прерывал совещание и не срывался с места. Первый раз. И было бы из-за кого. А так, из-за тупой малолетки я сам вел себя как пацан. Артем Сергеевич! Звонил Воронцов и... Секретарша, схватив свой планшет, не слазь мне навстречу, но я резко развернувшись направился к лифту. «Меня сегодня ни для кого нет», — прорычал секретарша, которая уже бежала за мной следом. «А как же ваша встреча с...» «Перенеси на завтра». «Ну, Артем Сергеевич...» Сжав зубы и резко развернувшись, я чуть не снес секретаршу, которая не успела вовремя среагировать. «Олеся, я сказал перенести встречу. Меня сегодня не будет. Что здесь непонятно?» Последние слова я прорычал и увидел, как у девушки побледнело лицо. Если что-то не устраивает, пускай увольняется. Меня всегда злили тупоголовые бабы, которые не могли справиться со своей работой. Закончив с объяснениями, я зашел в приехавший лифт. Дорога до больницы заняла не больше 20 минут, и за это время Александр все еще мне не позвонил. «Какого черта у них там вообще происходит?» Артем Сергеевич?» Водитель моментально поднялся с кресла, как только меня заметил. «Где девушка?» «Сначала она была на осмотре у врача, а после ее отправили на сдачу анализов». «Давно отправили?» «У меня уже появилось предчувствие, что здесь что-то было не так». От этой ходячей проблемы иного ожидать и не приходится. «Уже минут сорок!» Водитель пожал плечами, а я лишь слегка улыбнулся. «Сорок минут сдает анализы, говоришь?» Развернувшись к кабинету врача, я без стука открыл дверь и вошел внутрь. Я начинал злиться, а это не предвещало ничего хорошего ни для кого. Особенно для одной наглой сучки, которая вздумала со мной играть. Я ненавидел этот запах с детства, как и все остальные. Но сейчас именно я ломился в кабинет врача вне очереди, выслушивая голдёж персонала и пациентов за моей спиной. Пусть орут, сколько влезет. Их время не так дорого стоит, как моё. Могут и подождать. «Я могу быть вам чем-то полезна?» Женщина лет 50 внимательно посмотрела на меня поверх своих очков и приподняла брови. Мы друг другу сходу не понравились. С такой не решишь свою проблему, а вдобавок приобретешь еще кучу. Да, мне нужно узнать, где найти пациентку Мию любимого. Подойдя ближе к столу, я посмотрел на документы, лежащие на нем. Мне не помешал даже пристальный взгляд врача. Все, что мне нужно было, это увидеть на самом верхнем файле фамилию девчонки. Значит, что на нее завели медкарту. Отлично. Значит, на вопрос ответить сможет. «Я не имею права разглашать!» «Мне плевать на права!» Я склонился ниже, опираясь руками на стол. «Мне нужна любимого!» «Где она?» В эту же секунду женщина попыталась резко дернуть на себя файл с информацией, но я кулаком припечатал его к столу. Да, улыбнулся так, что тетка явно изменила свои намерения. Именно о ней и речь. Как видите, ее здесь нет, процедила сквозь зубы, а у меня от такого тупого диалога зачесались руки. Вижу. Сказал вкрадчиво, едва сдерживаясь. «И мне бы очень хотелось узнать, где она?» Сказал так сдержанно, но твердо, что сам почувствовал, как мой голос завибрировал от ярости и раздражения. От женщины это тоже, конечно, не скрылось. «А я отправила ее на анализы!» Оторопела Людмила Вячеславовна. Это я прочел на бейджа. «Куда?» «Вроде врачи умные люди, но это с этой было что-то не так». «На какие?» Женщина опустила глаза в карту, а после снова подняла их на меня. Я увидел на лице Людмилы Вячеславовны полное недоумение. «Я была уверена, что она уже покинула клинику?» Больше в женщине не было и намека на высокомерие. Я отправила пациентку с медсестрой на сдачу анализов около часа назад, но девушка не вернулась и результаты анализов мне никто не заносил. А значит, она их не сдала. Маленькая дрянь в очередной раз со мной играла. Сжав кулаки до хруста, я все еще пытался не поддаваться эмоциям. Я бы могла... Что Людмила Вячеславовна могла бы, я так и не услышал, потому что уже вышел из кабинета и шел в сторону кабинета главврача. Он мог бы гораздо больше. «Артем Сергеевич!» Позади услышал голос Александра как раз в тот момент, когда я влетал в приемную. «Что?» Саша меня особенно раздражал сегодня. Это же он упустил девчонку. «Дозвонился до нее!» И я пытался всю дорогу это сделать, вот только девчонка сначала не брала трубку, а потом и вовсе отключила телефон. Э-э-э, нет. Прибить готов был за такой ответ. Вот тогда нахрен он меня отвлекал. Но наши спецы установили ее местоположение. Как? Я замер на месте. Только пусть сейчас попробует включить заднюю. У меня с Шуриком разговор тогда будет совсем короткий. Ей на телефон прогу установили. Он хотел продолжить, но я не дал. Но у нее телефон отключен. Пусть в уши мне не льет. А то явно сейчас старается спасти свою шкуру. Карта мобильного оператора все равно выдает местоположение телефона, пусть даже и в выключенном состоянии. Он тараторил это так быстро, что я едва улавливал смысл сказанного. «Пусть это будет так. Тогда эту дуру я скоро найду и накажу так, что мало ей не покажется. Все, что было, будет восприниматься как розовый сопливый сон, потому что сейчас ее ожидает жесткая реальность. Где?» Я развернулся и помчался к выходу по пути, чуть не сбивая стоявшего в проходе мужика. «Вам не понравится, Артем Сергеевич?» Саша решил вставить свои пять копеек. «Тебя, мой вкус, волновать не должен!» И Я шел быстро, так что водитель едва поспевал. «Говори, где именно?» «Гостиница «Аквамарин!» А что мне, блядь, оставалось в этот момент думать? Самая элитная гостиница города. Губа у любимого не дура» чтобы туда своего хахаля тащить.